Был в начале пятый час утра, 28 июня. Полная тишина покрывала Петерговский сад, дворец и парк. К опушке парка подъехала взмыленная тройка. Большого роста в Преображенском кафтане офицер отпустил ямщика и прошел к лесной караулке. Вскоре подъехала двухместная коляска четвернёй. Оставив коляску ограды парка, офицер спустился к Монплезиру, поглядел на окрестные аллеи, на окна еще погруженного в дремоту старого павильона. Офицер подошел к галерее и постучался в окно, но, видя, что его не слышат, вошел с черной лестницы в сене и в небольшой полуосвещенный коридор. Дверь направо, вела в помещение гардеробмейстера Шкурина. Налево, в комнаты Шаргородской, смежные с собственными покоями императрицы. В павильоне, очевидно, все еще спали. Собачка Шаргородской залаяла и разбудила свою хозяйку. Та испуганно выглянула из комнаты. Я со срочной миссией Величество. Весь наш план в опасности. Шаргородская стремительно бросилась к опочивальне императрицы. В чем же дело? Не медлите, ваше величество, ни минуты. Надо решаться ехать. Но ради бога, что произошло? Пасик арестован. Вам грозит Шлиссельбургская крепость. Или, как первой жене великого Петра, монастырь. Одеваться. Через несколько минут Екатерина вышла в простом темном платье, в ленте и звезде под мантией Легкая дрожь пробегала по ее телу. Лицо было бледно, но совершенно спокойно. Готово. Алексей Григорьевич, под каким предлогом мы пройдем мимо сторожей часовых? Силач и гуляка... Не знавший колебаний и ходивший в одиночку с рогатиной на медведя, Орлов затруднился с ответом. Смелость начала покидать его. Решение предложила сама императрица. Пройду под видом вашей жены. Екатерина взяла зонтик и вуаль, подала руку Орлову, и они вышли из павильона. Никем не остановлены они прошли первую аллею. А если бы я была солдатом, я никогда не дослужилась бы до генерала. Почему? Меня бы убили еще капралом. Они благополучно прошли Нижний сад. По берегу слался туман, море тихо плескалось о пристань. Начался Нижний сад, смешанный с парком. Отставной елизаветинский солдат-сторож вытянулся и отдал честь офицеру. Екатерина спокойно села в коляску, припасенную накануне по распоряжению гардеробмейстера Шкурина. Орлов сел к кучеру, на козлы. Другой офицер, будто случайно оказавшийся рядом, капитан корпуса инженеров Василий Ильич Бибиков, беседуя с ними, поехал сбоку коляски, покуривая трубочку. Все имело вид утренней прогулки. Лошади бежали легкой рысью. Обогнув опушку парка, путники остановились. Орлов предложил Бибикову занять место рядом с Екатериной, кучеру велел взять его коня, сам взял вожжи и погнал четверню вскачь. Им навстречу вставало солнце.